Глава д в а с е д ь На следующий день Ноа пытался погрузиться в работу. Однако разум и сердце не подчинялись. Внутри все еще бурлила злость. Подобно наждачке, она натирала оголенные нервы, пока глаза не застилала красная пелена. В четыре часа он сдался. Вместо того, чтобы вернуться домой, он отправился к маме. У нее, по крайней мере, не придется сидеть весь вечер в компании алкоголя и гнетущих мыслей. Повернув на мамину улицу, он помахал соседям, которые украшали гирляндами клен перед домом. Они обычно включали рождественское освещение в конце ноября, на День Благодарения. Рождество здесь начиналось рано. н ну, о а припарковался рядом со знакомым седаном. Значит, марш тоже тут. Только его не хватало для полного счастья. Сам владелец авто как раз вышел из-за угла с лестницей в руках и ремнем с инструментами на поясе. На нем были выцветшие заутюженные джинсы. Старый вояк не мог выйти из дома, не выгладив все по армейским правилам. Марш приставил лестницу к веранде и, вытерев лоб рабочей перчаткой, кивнул подходящему Ноа. — Чего приехал? Тот проглотил желающую сорваться с губ грубость. — С каких пор мне нужно ваше разрешение навестить родную мать? — Надо с мамой поговорить. Где она? — В доме. з о и «Ну-ка, помоги развесить гирлянды!» «Мне надо поговорить с мамой!» Марш проигнорировал его в о з р а ж е н и е и махнул на гараж. «Приставь лестницу к крыше и залазь! Я буду подавать инструменты!» «Я даже не знаю, что делать!» «Вот молоток, вот гвозди! Дальше разберешься?» Ноа подавил желание ответить неприличным жестом и молча повиновался. Сжав инструменты в одной руке, он поставил лестницу на крышу и забрался на самую высокую ступень. «Начинать отсюда?» «Давай!» Ноа приложил гвоздь к стене и попытался ударить по нему молотком, но едва не упал с лестницы. Марш насмешливо фыркнул. «Боже, и кто тебя учил обходиться с молотком?» Смачно стукнув по гвоздю, Нуа ответил. «Видите ли, отец умер, когда я был еще мальчишкой. Так что, эй, сейчас погнешь!» Нуа вновь ударил, и по воле рока гвоздь согнулся пополам. а шляпка впечаталась в дерево. — и д т и твою мать! Я ж говорил! — пробухтел Марш. — А ну слазь! н ну, о а вновь подчинился. Марш забрал у него инструменты и возмутился. — Знал бы, что у тебя руки не из того места растут. Не стал бы и просить. — Я в таких случаях обычно нанимаю мастера. — В своем доме мужчина должен уметь хотя бы г р ё б а н ы е гирлянды развесить. — Это не мой дом, а мамин. Когда мне понадобится помощь по дому, я вызову мастера. Марш просверлил его суровым взглядом. — б Лестницу хоть в состоянии поддержать и подать инструменты? — Конечно. Зря, что ли, в лучшем политехе страны отучился. Лицо Марша приобрело оттенок клюквенного соуса. «Ты мне тут не дерзи, мальчишка!» «Я мужчина, а не мальчишка!» «Как бы не так!» В этот момент входная дверь распахнулась, и из дома вышла мама, неся помятую коробку, на которой было написано «Рождественские украшения. Улица». «Ну Но... а...» Она удивленно вскинула брови и улыбнулась. — Ты чего здесь? Я думала, вы сегодня уехали на операцию. н о о трусцой подбежал к матери и поцеловал в щеку, забирая у нее ношу. — Привет, мам. Он заглянул в коробку, забитую м о т к а м и гирлянд и украшениями. — Это все для гаража? — Ага, вынесла маршу. «Что случилось? Где Алексис?» «Она э э н о мучительно выдохнул и солгал. «Операцию перенесли. Позовешь, когда ужин будет готов». Мама ушла в дом, бросив на него подозрительный взгляд. Ноа поставил коробку и вернулся к лестнице. Какое-то время они работали в тишине. прерываемые лишь зычными приказаниями. Наконец все гвозди были прибиты, и марш спустился. н ну, о а посторонился, освобождая ему место. «Надо учиться работать руками!» пробухтел он и кивнул на коробку. «Тащи чертовы гирлянды!» н ну, о а сердито потопал к крыльцу, но подавляемые долгое время эмоции наконец взяли верх. Он стремительно развернулся. «Я хоть что-нибудь делаю правильно?» Марш взглянул на него. Брови сошлись на переносице. «Чего ты несешь?» «Я неправильно инвестирую деньги, неправильно общаюсь с женщинами и, черт, даже гвоздь нормально забить не могу!» «Так скажите, я делаю хоть что-то, что оправдывает ваши ожидания?» «Не мои ожидания ты должен оправдывать. Чушь собачья!» н ну о а развернулся и кинулся к двери. Однако замер, положив ладонь на ручку, когда его настиг вопрос. «Это твоих рук дело. Я слышал новости. После стольких лет недоверие Марша не должно было ранить, и все же ранило, чертовски сильно, почти так же, как недоверие Алексис. Но остиснул зубы и обернулся. «Я приехал поговорить с мамой, а не оправдываться». Марш подошел к нему, ступая тяжело и устало. Неожиданно он показался Ноа почти стариком. Сидеющие волосы при свете фонаря переливались серебром. Морщины на лбу углубились. Ноа внезапно с болью подумал, что примерно так выглядел бы сейчас отец. «Сядь!» Марш кивнул на два кресла у стены. но осердито плюхнулся в одной из них, как подросток, которого отчитали родители. И от осознания того факта, что Марш все еще вызывал в нем такие чувства, кровь вскипала в жилах. Старик встал у основания крыльца, расправив плечи и широко расставив ноги. Отец тоже принимал такую позу, Видимо, какая-то военная стойка. Мужская стойка. Стойка, говорящая, я гораздо больше и значительнее тебя. Парень, я задал вопрос. Ты это сделал? Нет, ни хрена. Ничего я не делал. Но вскочил. «Но знаете что? Я об этом жалею. Все равно все подумали на меня. А так хотя бы испытал удовольствие от того, что потопил очередную компанию профессиональных убийц». Марш неодобрительно покачал головой. «Так ничему и не научился, а?» Он окинул Ноа разочарованным взглядом. «Посмотри на себя!» Стиснул зубы, сжал кулаки. «Потому что вы меня бесите?» «Нет. Потому что ты все тот же разозленный на весь мир подросток с жаждой мести». У Ноа захрустели костяшки пальцев. «Чего еще вы от меня ждете?» «Я отучился в университете. Сотрудничал с г р ё б а н ы м ФБР. Зарабатываю миллионы. Этого вам недостаточно?» Марш изогнул брови. «Считаешь себя успешным? Чёрта с два! Может, ты поменял образ жизни. Но злость и безрассудство никуда не делись. И пока ты не переборешь в себе эту ярость, Все остальное, деньги, к о м п а н и и известные друзья, все будет лишь мишурой. Охваченный нестерпимым желанием сорваться, Ноа шагнул вперед. Вы правы. и Я не переборол свою ярость. И, надеюсь, никогда не переборю. Потому что тот день... когда я перестану ненавидеть мразей, наживающихся на смерти моего отца и других людей, станет последним днем моей жизни. Именно из-за таких мыслей мне и следовало оставить тебя гнить в тюрьме, как и хотелось. Дыхание застряло в горле. Марш продолжал. Верно. Я не хотел вытаскивать тебя из тюрьмы. Я знал, что ты лишь неблагодарный щенок, пытавшийся подорвать страну, за которую его отец отдал жизнь. Позор его наследию. Будь по-моему, тебя бы судили по всей строгости закона. Обида предательства прожигала дыру в груди. «Почему же вы передумали?» «Чтобы сдержать обещание», — напряженным голосом проговорил Марш. «Умирая на моих руках, твой отец заставил меня пообещать, что я о тебе позабочусь. Воспитаю тебя мужчиной». Его губы сжались в тонкую полоску. Ты даже не представляешь, что значит быть в ответе «но». До тех пор, пока внезапно не окажешься в ситуации, когда именно ты стоишь между человеком и смертью. До тех пор, пока не поймешь, что остался один на один с грузом огромной ответственности. Но омедленно спустился с лестницы и оказался лицом к лицу с маршем. «Так вот, что мы для вас? Ненужная ответственность, которую взвалили на ваши плечи? Не этого хотел отец. Он не хотел, чтобы мама застряла с вами и вашим чувством вины. Не хотел». чтобы я всю жизнь пытался соответствовать неким призрачным стандартам мужественности, которым не соответствует ни один реальный мужчина. Если кто и позорит наследие отца, это вы!» Удар обрушился на него совершенно неожиданно. Скула взорвалась болью, которая волной разлилась по всему лицу. Ноа отпрянул и рухнул на землю. Во рту ощущался металлический привкус крови. Марш выселся над ним. Кулаки сжаты, дыхание тяжелое. «Боже, н о Входная дверь распахнулась, мама сбежала по лестнице и упала рядом с ним на колени, встревоженно разглядывая лицо. о в с ё нормально!» Ноа коснулся носа. На руках осталась кровь. «Какого черта?» Мама вскочила на ноги и свирепо уставилась на Марша. «Что с тобой такое?» «Мальчишка потерял всякое уважение». «Этот мальчишка мой сын!» У Марша дрожали руки. «Ты с ним слишком мягка. Всегда была». «А ты относишься к нему, как к недотепе». Я старался относиться к нему, как к сыну. К удивлению Ноа, мама внезапно бросила прямо Маршу в лицо. Ты ему не отец. В самом деле? А вот мне кажется, я воспитывал его больше, чем кто бы то ни было, даже ты. «Эй!» – воскликнул Ноа, поднимаясь на нетвердых ногах. «Не смейте так разговаривать с моей матерью!» Дверь вновь распахнулась и выбежала Зоуи. «Какого черта тут происходит?» Никто не обратил на нее внимания. «Ты должен уйти, Марш!» Напряженно проговорила мама. У нее тряслись руки. «Что? Ты серьезно?» да Уходи! Сейчас же! Сара, прошу! Внезапно из голоса Марша исчезла вся желчь. Он превратился в человека, который осознал, что теряет нечто важное. н о сразу заметил до боли знакомые признаки и едва не посочувствовал. Ты больше не будешь так говорить с моим сыном. — сказала мама. — Следовало вмешаться еще давно. Теперь уходи. Марш переменился в лице, затем отступил, принялся искать в карманах ключи. н ну о а с мамой и сестрой молча наблюдали за тем, как он сел в машину и уехал. — Какого черта? — наконец потребовала ответа Зоуи. Он реально тебе врезал?» И вновь ее проигнорировали. «Идем в дом», — сказала мама, потянув Ноа за руку. «Мне надо ехать». Тот осторожно высвободился. «Нет, сперва я тебя осмотрю, а ты расскажешь, что произошло». Ноа покорно последовал за мамой на кухню. где она велела ему сесть на барный стул у кухонного островка. Внезапно зазвенел таймер. Зоуи подпрыгнула до потолка. «Лазанья! Я достану!» Мама намочила полотенце у раковины, затем вернулась к Ноа и приложила ткань к его окровавленному носу. «Ерунда, мам! Давай обработаю!» он сдался и запрокинул голову, позволяя ей осторожно вытереть кровь. «Тебя когда-нибудь били?» — спросила Зоуи у плиты. «Так, никогда». «Давай съездим в травмпункт», — предложила мама. «Не надо, пустяки». «Поверить не могу, что он тебя ударил», — сказала она, дрожащим от ярости голосом. «Что произошло?» «Просто накипело, и я взорвался». «Накипело?» Ноа слабо улыбнулся. «Не надо было копить все в себе». Сердито взглянув на него, мама вернулась к раковине, вымыла полотенце, затем неожиданно оперлась ладонями о столешницу и напряженным голосом сказала а «Зоуи, не оставишь нас ненадолго?» Та бросила на н о недоуменный взгляд и бочком покинула кухню. Без сомнения, далеко она не ушла. Мама повернулась. «Он влюблен в меня». Ноа словно вновь врезали по лицу. «Он сам признался?» «Да». е щ е давно. Я тогда была не готова к новым отношениям. Боялась таким образом предать вашего отца. А теперь вы вместе? Мама тяжело вздохнула и пожала плечами. Теперь уже поздно. Слишком много времени прошло. Но ты испытываешь к нему чувства. Он был рядом. И помогал нам все эти годы. Но его отношение к тебе... Думаю, именно оно меня всегда останавливало. Тем не менее, казалось, тебя его поведение не задевает. Поэтому я не вмешивалась. Особенно после того, как ты исправился. Я не понимала, насколько у вас напряженные отношения. Я не хотел, чтобы ты знала. — Почему? — Чтобы не обременять. — Ноа, ты мой сын. Ты не можешь меня обременить. — Ага. Ну, конечно. После смерти отца Ноа пять лет был сплошным бременем. Он подошел к матери. Не сговариваясь, они одновременно упали в объятия друг друга. «Прости!» — хрипло прошептал он. «За что?» «За все!» Мама сжала руки вокруг его талии. «Тебе не за что извиняться!» «Из-за меня ты прошла через ад!» «Ты был в аду!» Она немного отстранилась и заглянула ему в глаза. «Теперь все позади!» Едва касаясь, она дотронулась до синяка на его скуле и поморщилась. «Надо приложить лед». «Все нормально, мам». Он отошел и оперся о столешницу. «Я бы не отказался от ужина». «Почему Алексис не приехала?» «А операцию почему перенесли?» У н о на мгновение перехватило дыхание. Он попытался скрыть свою реакцию, но от мамы ничего не скроешь. Она обеспокоенно нахмурилась и склонила голову. — У вас все хорошо? — Нормально. Он поцеловал ее в лоб и повернулся к шкафчику, чтобы достать тарелки. — Можешь заходить, Зои! — крикнул он. Та вошла в следующую же секунду. Два часа спустя Ноа уехал от матери. Щека перестала пульсировать, однако сердце по-прежнему кровоточило. Припарковавшись у своего дома, он уставился на темные окна. Можно было бы отправиться прямиком к Алексис и умолять ее о прощении, но он не стал. Она хочет побыть одна. н ну, о вошел в дом, схватил непочатую бутылку бурбона и направился к дивану.